Издательство миф, Издательство миф представляет. Издательство Миф представляет. Джек Ферреродер, добровольный узник. История человека, отправившегося в Аушвиц. Читает Андрей Новокрещенов. Посвящается Филиппу Илин Асквит в благодарность за поддержку, а также Стелле и Фрэнку Форд, моей бабушке и моему дедушке. Тот много делает, кто много любит. Тот много делает, кто хорошо делает. Хорошо делает тот, кто служит общему благу более, чем своей воле. Фома Кимпийский. Введение. С грохотом подъехали и остановились грузовики. Послышались выстрелы и крики. В дверь постучал сторож. «Немцы здесь!» — закричал он. «Спрячьтесь в подвале или уходите через сад на заднем дворе!» Человек в квартире не шелохнулся. Оккупированная нацистами Варшава. Раннее утро 19 сентября 1940 года. Немцы вторглись в Польшу годом ранее, развязав в Европе Вторую мировую войну. Гитлер еще не сформулировал свои планы по уничтожению евреев. Сейчас он намерен разрушить Польшу, ликвидировав ее квалифицированную рабочую силу. Страну охватил жестокий террор. Тысячи польских граждан, врачей, учителей, писателей, юристов, как иудеев, так и католиков, хватают прямо на улицах. Расстреливают или арестовывают. В июне немцы открыли новые концентрационные лагерь для некоторых категорий заключенных. Он называется «Аушвиц». Но о том, что происходит за его забором, почти ничего не известно. Человек в квартире знает об утренней облаве и о том, что арестованных, скорее всего, отправят именно в этот лагерь. Вот почему он здесь. Ему дано секретное задание проникнуть в лагерь, сформировать ячейки сопротивления и собрать доказательства преступлений нацистов. Входную дверь с треском выламывают, и на лестнице раздается тяжелый топот. Мужчина надевает пальто и замечает, что в комнате напротив, в кроватке, стоит трехлетний мальчик и смотрит на него широко раскрытыми глазами. Его плюшевый мишка упал на пол. В дверь заколотили кулаками. Мужчина быстро поднимает медведя и просягивает малышу, пока его мать впускает немцев. «Скоро увидимся», — шепчет он ребенку. И, вопреки инстинкту самосохранения, сдается в плен. Витальд Пелецкий стал узником Аушвица добровольно. История этого человека, уместившаяся в столь короткую фразу, подвигла меня начать поиски, занявшие пять лет. Я проследил его путь от земледельца до участника подполья в оккупированной Варшаве и разведчика, попавшего в грузовике для скота в эпицентр величайшего из зол, сотворенных нацистами. Витальд стал мне почти родным. Я снова и снова возвращаюсь к этой простой фразе и к тому моменту, когда он сидел в квартире в ожидании немецкой облавы, и размышляю над тем... Как в свете его истории выглядит день сегодняшний. Впервые о Витальде мне рассказал мой приятель Мэт МакАлис о 2011 года. Мы с Мэтом вместе писали репортажи о войнах на Ближнем Востоке и пытались осмыслить события, свидетелями которых стали. Мэт со свойственной ему бравадой отправился в Аушвиц, чтобы лицом к лицу встретиться с величайшим злом в истории человечества. Там он узнал о подпольном отряде Витальда. Рассказ о нескольких храбрецах, которые противостояли нацистам, немного подбодрил нас. Но меня поразило то, как мало известно сейчас о миссии Витальда — предупредить Запад о преступлениях нацистов и организовать подпольный отряд с целью уничтожить концлагерь. Отчасти картина прояснилась через год, когда самое длинное донесение Витальда было переведено на английский язык. История донесения примечательна сама по себе. В 1960-х годах этот документ попал в руки польского историка Юзефа Горлинского, однако все имена там были зашифрованы. Благодаря опросам выживших и логическим умозаключениям Горлинскому удалось восстановить значительную часть имен, и он опубликовал первые данные о деятельности сопротивления в концлагере. Затем, в 1991 году, Научный сотрудник Государственного музея Аушвиц-Беркинау Адам Цира обнаружил неопубликованные мемуары Витальда, второе донесение и другие отрывочные записи, хранившиеся в польских архивах еще с 1948 года. Среди этих материалов оказался и составленный Витальдом ключ к шифру, скрывавшему имена его товарищей. Я прочел донесение Витальда в 2012 году. Автор излагал пережитое в Аушвице точным и сухим языком. Однако рассказ его состоял из фрагментов информации, местами даже встречались искажения. Из-за страха, что арестуют его товарищей, он опускал важные эпизоды, скрывал душераздирающие подробности и тщательно описывал то, что представляло интерес для его аудитории — военных. У меня накопилось много серьезных вопросов, на которые не было ответов. Что стало с разведданными, которые он собрал в Аушвице, рискуя жизнью? Сообщил ли он британцам и американцам о массовых убийствах евреев задолго до того, как истинное назначение лагеря признали публично? Если так, скрывались ли представленные им сведения? Сколько жизней можно было бы спасти, если бы его предупреждением кто-то внял? Я воспринял эту историю и как личный вызов. Я был в том же возрасте, что и Витальд в начале войны. У меня, как у Витальда, семья, маленькие дети, дом. Что заставило Витальда, рискуя всем, идти на подобное задание, и почему его добровольное самопожертвование так глубоко тронуло меня? Я узнал в нем такую же неуемную душу, что однажды увлекла меня на войну и с тех пор не давала покоя. Какой урок Витальд мог бы преподать мне о моей собственной жизни и разлуки с близкими. Я прилетел в Варшаву в январе 2016 года, чтобы найти ответы на свои вопросы. Первым, кого я хотел увидеть, был сын Витальда, Анджей. Я нервничал перед встречей с ним. В конце концов, кто я такой, чтобы внезапно разбередить рану, связанную с историей его отца? Когда Витальда расстреляли, Анджей был еще ребенком. В течение 50 лет ему говорили, что его отец — враг народа. Конечно, он никогда в это не верил, но узнать подробности истинной миссии Витальда ему удалось только в 1990-х годах, когда были открыты архивы коммунистов. Разумеется, я волновался напрасно. Анджи оказался добрым и открытым человеком. Однако он сразу предупредил меня. «Не знаю, что еще вы найдете» и с чего надо начинать искать. Я ответил — с вас. Я понимал, о Витальде известно так мало, что важна любая мелочь, какую Анджей мог мне сообщить. Я не знал, о чем думал Витальд, помимо того, о чем он писал, и того, что могли бы рассказать мне о его образе мыслей такие люди, как Анджей. Я даже не предполагал, что в живых осталось столько людей, знавших Витальда лично. Некоторые из них никогда прежде не делились своими воспоминаниями. Возможно, потому, что они осмеливались говорить об этом при коммунистах, а может, просто потому, что их никто не спрашивал. Помимо бесед с живыми свидетелями, я хотел проследить путь Витальда. Во время войны многие здания были разрушены, но часть из них сохранилась, и самым важным для меня местом была квартира, где арестовали Витальда. После того, как я увидел все локации своими глазами, мне стало легче описывать то, что там происходило. Но еще лучше было пройти этот путь с живыми свидетелями. Оказалось, что трехлетний мальчик из той самой квартиры жив. Его зовут Марк. Они с матерью, невесткой Витальда, пережили войну, но потом коммунисты выгнали их из дома. Впервые за 70 лет я привел его в этот дом. Там Марк вспомнил о плюшевом мишке. Этот случай красноречиво свидетельствовал о способности Витальда даже в момент сильнейшего стресса думать не только о себе. Конечно, я знал, чтобы написать книгу, понадобятся сотни, если не тысячи таких деталей. Посетив Государственный музей Аушвиц-Биркенау, я понял, где их найти». В музее хранятся более половиной тысяч свидетельских показаний людей, выживших в лагерях. Сотни из них касаются деятельности Витальда или описывают события, очевидцем которых он был. Большая часть тех документов прежде никогда не переводилась и не публиковалась. Весь этот материал мог приблизить меня к пониманию поступков Витальда, что мне и было нужно, проникнуть в его мысли и попытаться ответить на вопрос о том, Что заставило его сопротивляться? Любой, кто изучает «Колокост», совершает для себя открытие. Речь идет не только о гибели миллионов ни в чем не повинных европейцев, но и о коллективной неспособности признать весь ужас ситуации и что-то предпринять. Руководство стран-союзниц не хотело видеть правду, а, встретившись с ней лицом к лицу, не сумело сделать решительный шаг. И это был не только политический провал. Узники Аушвица тоже не осознавали масштабов Холокоста, в то время как немцы превращали концлагерь из тюрьмы с жестокими правилами содержания в фабрику смерти. Они поддались обычному человеческому инстинкту не обращать внимания, оправдывать или отрицать массовые убийства как нечто, не имеющее отношения к их собственной борьбе. Однако Витальд поступил иначе. Он рискнул своей жизнью ради того, чтобы мир узнал об ужасах концлагеря. Работая над книгой, я все время пытался понять, какие качества выделяют Витальда из общей массы людей. Но когда я нашел и прочитал его записи и встретился с теми, кто знал его или сражался с ним плечом к плечу, я понял. Пожалуй, самое замечательное в личности Витальда Пелецкого — фермера, отца двух детей, не отмеченного особыми заслугами — не отличавшегося особой набожностью, то, что к началу войны он был таким же простым человеком, как и мы с вами. Осознав это, я задался новым вопросом. Как же этот обычный человек нашел в себе достаточно моральных сил, чтобы собирать сведения, сообщать об ужаснейших преступлениях нацистов и действовать, когда другие предпочитали закрывать глаза на происходящее? «Полное противоречие истории Витальда» — это новая глава в хронике Аушвица и рассказ о том, почему человек порой способен рискнуть всем ради ближнего. Шарлот, 2020 год От автора Перед вами не художественное произведение. Все цитаты и подробности взяты из первоисточников, свидетельств очевидцев, мемуаров и личных бесед. Большая часть двух с лишним тысяч первоисточников, которые легли в основу этой книги, на польском и немецком языках. Все переводы выполнены моими замечательными помощниками Мартой Гольян, Катажиной Чижинской, Луизой Вальчук и Ингрид Пуфал, если не указано иное. Два надежных источника информации о жизни Витальда в концлагере — это отчет, составленный им в Варшаве между октябрем 1943 года и июнем 1944, и мемуары, написанные в Италии летом и осенью 1945 года. Несмотря на то, что писал он на бегу, не имея под рукой своих заметок, в его рукописях на удивление мало ошибок. Тем не менее, Витальд не идеальный рассказчик. По возможности я старался обработать его записи, исправить ошибки и восполнить пробелы. Важным источником стала коллекция Государственного музея Аушвиц-Беркенау, которая насчитывает 3727 свидетельств заключенных. Я обращался и к другим архивам, где содержатся документы о значимых деталях и контексте тех событий. Это архив новых актов в Варшаве, Краковский национальный архив Центральный военный архив Польши, Институт национальной памяти, Библиотека Ассалинеум, Британская библиотека, Польский институт и музей Сикорского, Фонд изучения польского подпольного движения, Архив хроника террора в институте Витальда Пелецкого, Национальный архив Великобритании, Библиотека Винера, Имперский военный музей, Национальный архив США, и Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне, Президентская библиотека Рузвельта, Гуверовский институт, архивы Ядвашем, Центральный сионистский архив, Федеральный архив Германии в Коблинце и Берлине, Федеральный архив Швейцарии, Фонд архивум Хельвета Полоникум и архив Международного комитета Красного Креста. Кроме того, у меня была возможность работать с Семейным архивом Пелецких письмами и мемуарами, которые хранятся в семьях близких товарищей Витальда и помогают пролить свет на его решение. Дети Витальда, Анджей и Зофья, часами рассказывали мне о своем отце. Невероятно, но когда я начинал свое исследование, некоторые из боевых товарищей Витальда были еще живы. Они тоже поделились своими мыслями и чувствами. Описывая концлагерь, я руководствовался правилом Витальда. Нельзя ничего преувеличивать. Даже малейшее искажение оскорбляет память тех прекрасных людей, что там погибли. Воссоздание некоторых сцен основано на единственном источнике. Найти дополнительные не удалось. В ряде случаев я описывал детали лагерного быта, которые Витальд определенно наблюдал, но не упоминал в своих отчетах. При возникновении противоречий предпочтение я отдавал мнению Витальда, если не указано иное. Рассказывая о Витальде и его окружении, я употреблял имена или их уменьшительные формы в соответствии с тем, как эти люди сами обращались друг к другу. Кроме того, я попытался свести к минимуму аббревиатуры, например, обозначал главные силы сопротивления в Варшаве одним словом «подполье» я сохранил довоенные варианты топонимов. Название «Освенцем» относится к городу, а «Аушвиц» — к концлагерю.